Величайшая сила на свете. Амар-эль-Садик боялся. И не просто боялся. Впервые за много лет он испытывал настоящий ужас, хотя был уже слишком стар для столь сильных эмоций. Слишком спокойно относился к жизни. Слишком закоснел в своих убеждениях. Шейх никак не мог найти ни жену Халифа, ни ее сестру Ирсу хайзуран хотя потратил на поиски весь день. Прошлой ночью стало ясно, что творится нечто странное, когда самый доверенный из часовых явился с докладом и сообщил, шахразада не вернулась в свой шатер. Этим утром ее тоже никто не видел. Одно это служило поводом для беспокойства. Раньше гости бедуинов всегда прокрадывалось к себе на рассвете после ночных отлучек. И вот теперь сбывались худшие опасения Амара хотя, если говорить на чистоту, он знал, что это было лишь вопросом времени. Следовало принимать решение. Очевидно, что Реза Бен-Латиф солгала о своих намерениях, как шейх и подозревал. Но эта горькая и неоспоримая правда ножом полоснула по сердцу, ведь они стали друзьями. Несомненно, когда-то Реза был хорошим человеком. Человеком, который любил своих жену и дочь, который жил непритязательной жизнью. Но горе всё изменило. Легко проявлять доброту и заботу во времена довольства и изобилия. Именно тяжёлые испытания показывают истинную натуру. А что же любовь? Она тоже может сильно повлиять на человека, принести настоящую радость, стать тем самым поворотным моментом, что определяет дальнейшую судьбу, подарить надежду тем, кто отчаялся. В конце концов, любовь — это величайшая сила на свете. Но и она, как все в подлунном мире, имеет обратную сторону. Тьма захватила Резу, как Амар и подозревал. Он видел, что вокруг друга смыкаются тени, как знал и то, что родное племя бедуинов падет при столкновении двух великих государств, что окажется пойманным в тиски между воюющими Харасаном и Парфией. Независимым, изобильным халифатом, пострадавшим от недавних и взгод, и небольшим султанатом, уступающим противнику во всем, кроме непомерных амбиций. Земли кочевников-бедуинов лежали вдоль границы между этими державами. И шейх понимал, что остаться в стороне от грядущего конфликта нет возможности, как бы того ни хотелось. Территория его племени располагалась слишком близко и была слишком ценной. Но Амар не знал, как действовать дальше и не знал, кто окажется врагом, а кого можно сделать другом, потому что не привык выбирать, не выяснив все мотивы, не увидев обе стороны монеты. Шейх надеялся, что Тарик, юный вельможа из Харасана, с чистым сердцем, поможет принять решение, что белый сокол выведет свое государство из тьмы к свету. Но теперь омара одолевали сомнения — потому что он пока так и не сумел найти момент, чтобы побеседовать с стариком открыто. Кроме того, тот не проявлял особого рвения при нападениях на крепости и сам, похоже, был не уверен, что выбрал правильный путь, следуя наставлениям дяди. Это внушало серьезные опасения, что юноша не мог отличить верный от неверного, так как видел только одну сторону монеты. Пришло время поделиться стариком всем, что знал Амар. Всеми выводами и наблюдениями, всеми подозрениями, всеми полученными сведениями. Пришла пора Тарику и самому принять решение. Потому что Реза уже продемонстрировал, какой путь выбрал. Путь, ведущий во тьму. И вот теперь исчезли жена Халифа и ее юная сестра. Мару даже не требовалось гадать, чтобы понимать, где они оказались. Это означало, что два государства находятся на пороге войны. Это означало, что племени Аль-Садика нужно занять чью-то сторону. Но чью? Загадочного юного халифа, который без видимой причины казнил всех своих невест? Или властолюбивого султана, который нанял убийц и велел затесаться в ряды воинов? Шейх подозревал, что этот самый султан уже давно заключил союз с Резой бен-Латифом. Об этом свидетельствовали сундуки с золотом, вынесенные под покровом ночи. Об этом говорило присутствие разбойников с меткой Скоробея в лагере мятежников. Именно поэтому Амар и попросил переместить отряды воинов за границы поселения бедуинов. Но кто из правителей являлся злодеем в этой истории? Потому что история зависела от того, насколько хорош злодей. И в самом деле настала пора Амару принимать решение. Пора сбросить повязку с глаз пустыни, потому что у пустыни было множество глаз. Шейх разместил своих людей повсюду уже давно, потому что знал, насколько важно уметь наблюдать и слушать. Пески принадлежали ему. Предки властовали над здешними барханами уже шесть поколений. Настала пора посмотреть, из чего на самом деле состоит Тарик, помимо мускулов и горячности, и сумеет ли справиться с истиной. Настала пора послушать, что он скажет, когда омар сообщит всё. И какой выбор сделает. От этого выбора зависит, станет юноша врагом или союзником. Потому что шейх в первую очередь обязан позаботиться о своих людях, как бы ни был ему дорог Тарик, как бы омар не желал видеть его успех в любых начинаниях, как бы не желал видеть его победу в сражении за любовь. Именно это шейх много раз говорил Аише. Хотя она и безжалостно высмеивала мужа за романтичную натуру, эта же черта каждый раз заставляла ее улыбаться. Расскажи мне историю о красивой любви или о красивой смерти. Увы, Марр был жадным. Он надеялся получить и то, и то.